Но ему стоило только ощупать свой кошелек, чтобы вспомнить, кто он и что он. Дэйн Торсон, новичок в космофлоте, без корабля и без протекции. В кошельке были подъемные положенные выпускнику школы и жиденькая пачка мятых кредиток. Все, что удалось выручить за вещи, которые не берут с собой в космос. Остался у него только небольшой чемодан, вмещавший все его пожитки и еще тонкая металлическая бляха,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 которые он уже больше никогда не сможет увязать в разумное целое. Мало того, что учиться было трудно. Угнетали также эти новые веяния в системе распределения выпускников. Дэйн хмуро уставился на спинку сиденья перед собой. Большинство курсантов принадлежали к семьям работников торгового флота, они уходили в него корнями. Похоже, что работники торгового флота превращаются в закрытую касту,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 «Ребятам вроде Сенза достаются самые сливки торгового флота. Интерсолар, Комбайн, Денеб Галактик, Фолвард Игности». В дальнем конце обтекаемого вагона телевизионная реклама восхваляла импортные товары Фолвард Эгности. Дейн помаргивая, глядел на экран, но ничего не видел и не слышал. «Все решит психолог». Дейн снова пощупал кошелек.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 В основном это были бич камеры или вольные торговцы, люди, которые по вольности характера или по каким-либо иным причинам не ужились в мощных организациях и кочевали с одного корабля-аутсайдера на другой. Люди, стоящие на самой нижней ступени в иерархии торгового флота. Взвалив чемодан на плечо, Дэйн поднялся в лифте и вышел под палящее южное солнце.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 и пыль чужих миров еще лежала, быть может, на их опорных стабилизаторах. «Ба, да это викинг! Что, Дэйн, высматриваешь себе кораблик получше?» Дейн стиснул зубы, но когда он повернулся, лицо его вновь было спокойным и непроницаемым. Артур Сенс явно строил из себя старого космического волка. И это, как с удовольствием отметил Дейн, выглядело весьма забавно в сочетании с его сверкающими ботинками и навехонькой формой. Но все же манеры Сенза, как всегда, возбудили в нем скрытое раздражение. Вдобавок с Артуром были его обычные подпевалы, Рики Уоррен и Хенлофф Ваута. «Только что прибыл, викинг? Надо понимать, судьбы ты еще не пытал? Мы тоже. Пошли погибать вместе». Дэйн колебался. Менее всего ему улыбалось предстать перед психологом в компании с Артуром Сэндзом. Снисходительная самоуверенность этого типа действовала ему на нервы. Сенс явно рассчитывал на самый лучший кусок, а школьный опыт показал, что Сенс всегда получает то, на что рассчитывает. Дэйн же давно привык сомневаться в своем будущем. Если сейчас ему выпадет незавидный жребий...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 «Неужели?» Дэйн ощутил легкое замирание сердца. «Неужели им тоже не по себе? Неужели они тоже боятся ответа машины?» Впрочем, от этой мысли ему пришлось тотчас отказаться. Когда он снова присоединился к ним, Артур разглагольствовал на свою излюбленную тему. «Машина, видите ли, беспристрастна. Все это детские сказки, которыми пичкают в школе. Слыхали мы эту болтовню?» Человек, мол, назначается на должность, которая соответствует его характеру и его таланту. Корабль, где должен обслуживаться идеально притертым экипажем. Все это мыльные пузыри. Если Интерсолар хочет заполучить себе парня, она его получит, и никакой психолог не может всучить ей того, кого она не хочет. А это все для сопляков, не знающих, где у корабля нос и где корма. или для тех, у кого ума не хватает подыскать себе хорошее местечко. Меня вот не засунут на край света, на какой-нибудь заморенный торговец. Рики и Хенлов с восторгом внимали каждому его слову. Но Дэйн не желал слушать такие разговоры. Вера в неподкупность психолога была единственным за что он цеплялся последние дни, когда Артур и ему подобные важно расхаживали по школе,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 Впрочем, он ни за что на свете не дал бы заметить свое беспокойство Артуру и его прихвостням. Упрямая гордость толкнула его вперед, и он первым из четверых сунул свой жетон в щель машины. Пальцы его непроизвольно дернулись в догонку, но жетон уже исчез, и Дэйн, справившись с собой, уступил место Артуру. Электронный психолог представлял собой всего-навсего ящик, куб сплошного металла,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 когда маленький экипаж закупорен в звездолете почти без отдыха и без развлечений, приводили в прошлом к страшным трагедиям. На лекциях по истории торгового флота, которые читались в школе, рассказывали о таких случаях. Потом появился психолог и стал с беспристрастной объективностью распределять нужных людей на нужные корабли в соответствии с их профессиональной подготовкой и составом экипажа,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 А Хенлов даже позволил себе шлепнуть Артура по спине. Волшебник Сентс вновь сотворил чудо. Следующие два медных удара раздались почти одновременно, и два жетона, звякнув, выпали из машины один на другой. Рики и Хенлов схватили их. Лицо Рики разочарованно вытянулось. Марс, земля инкорпорейтед, прочитал он вслух. Искатель приключений. Дэйн видел, как дрожат его пальцы, запихивающие жетон в кармашек на поясе. Не будет у Рики ни дальних звезд, ни великих подвигов, а уготовано ему незавидное местечко в системе околосолнечных сообщений, где так много конкурентов и так мало надежд на славу и богатство. Зато Хенлов был в восторге. «Воин Денеба! Комбайн!» — вскричал он, не слушая несчастного Рики. Артур, расклабившись, протянул ему руку. «Давай пять, враг мой!» — сказал он. Он тоже не обращал внимания на Рики, словно его бывший приятель перестал существовать. «Держи, конкурент!» — ответствовал Хенлов. Его обычного раболепия как не бывало. Ему поразительно повезло. Комбайн был мощной компанией. Настолько мощной, что последние два года она с успехом бросала вызов самой Интерсолар. Она выхватила из подноса носа УИС правительственный контракт на почтовые перевозки и сумела завладеть концессией на эксплуатацию рейсов в одной из планетных систем. Вполне вероятно, что отныне Артур и его бывший подпевала никогда больше не встретятся по-приятельски, но сейчас главным для них была их общая удача, а все прочее не имело пока никакого значения. А Дейн все ждал. «Может, же тон там где-нибудь заело? Может, пойти поискать кого-нибудь из администрации и спросить, что делать? Ведь он бросил жетон первым, а тот не возвращается». Вот и Артур это заметил. «Так-так, а для викинга-то кораблика все нет? Видно, не просто подобрать корыто по твоим редкостным талантам». «А может, это и на самом деле так?» — Не смело подумал Дейн.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 «Устроишься здесь где-нибудь в уголке и подождешь денек-другой, пока психолог не разродится». Хенлов нетерпеливо дернулся. Теперь он чувствовал себя совершенно независимым, и Артур ему был не указ. «Я подыхаю с голода», — объявил он. «Пошли пожрем, а потом поищем свои корабли. Подождем еще минуту. Я хочу посмотреть, достанется ли ему какой-нибудь кораблик. Или такого вообще нет в порту».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 что несчастливое назначение навсегда превратило его в парию. Хенлов тоже повернулся, чтобы уходить, но тут медный удар прозвучал в четвертый раз. Дэйн ринулся к машине одновременно с Артуром, но оказался быстрее. Он выхватил жетон из-под самых пальцев наглого счастливчика. Светящегося значка, символа крупной компании, на жетоне не было. Это Дэйн увидел сразу же. Значит...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 Вот почему в иерархии космофлота эта профессия считалась самой незавидной. Да что там говорить, любой выпускник с радостью предпочел бы судьбу Рики назначению на вольный торговец. Дэйн был ошеломлен и потому забыл об осторожности. Рука Артура протянулась через его плечо и выхватила жетон. Вольный торговец! Проорал Сенс на весь порт. Рики остановился в дверях и обернулся.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 Он повернулся к Хенлофу и Рике. «Пошли, ребята, закатим викингу роскошный обед, ведь он, бедняга, до конца жизни обречен теперь сидеть на концентратах». Он ухватил Дэйна за руку. Вырваться ничего бы не стоило, но надо было сохранить лицо и не утерять достоинства, и Дэйн пошел за ним, подавив ярость. Шуточки Артура вызвали у него упрямое стремление отыскать в своем положении что-нибудь хорошее.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 Вскоре Дейн отвлекся от них, потому что Артур вновь выпустил свое ядовитое жало. Королева Солнца! провозгласил он излишне громко, по мнению Дейна. Вольный торговец. Да, викинг, нюхнешь ты жизнь, это уж точно. Одно утешение. Нам можно будет общаться с тобой по-прежнему. Конкурент из тебя сам понимаешь. Какой ты добрый сенс. Теперь мне не на что жаловаться. До меня снизошел служащий Интерсолар». Рики прервал его. «На ведь это опасно, вольная торговля», — произнес он. Артур нахмурился. «Опасности всегда присуще некое очарование». Он поспешил возразить. «Брось, Рики. неужели ты воображаешь, будто все эти вольные непременно имеют дело с новыми мирами? Многие сидят на регулярных рейсах между планетками победнее, где большим компаниям делать нечего». «Вот увидишь, придется нашему Дэйну мотаться взад-вперед между двумя городишками под куполами. Там ему даже нос из скафандра нельзя будет высунуть». «А тебе, видно, этого очень хочется», — сказал Дэйн про себя. «Того, что со мной уже случилось, тебе недостаточно». Несколько секунд он размышлял, почему это сенсу доставляет такое удовольствие жалить его. «Да, ты прав», — поспешно согласился Рики. Но Дейн перехватил его взгляд и заметил в глазах у Рики какую-то тоску. Артур театральным жестом поднял кружку. «За торговый флот!» – провозгласил он. «Да сопутствует удача королеве солнца! Ведь удача тебе, ох, как пригодится, викинг!» дэн вновь почувствовал себя уязвленным. «Не знаю, не знаю, Сэнс», – возразил он. «Бывало, что вольные торговцы делали большие дела, а риск...»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 и мне придется заплатить за твой обед. «А теперь...» Он поглядел на часы. «Теперь я намерен взглянуть на свой звездный скороход. Кто со мной?» Очевидно, послушные Рики и Хенлов. Во всяком случае, ушли они все вместе. А Дэйн остался сидеть за столиком, приканчивая отличный обед, уверенный, что пройдет много времени, прежде чем ему доведется снова попробовать что-нибудь подобное.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 сказал он и протянул через стол свой жетон. «Дэйн Торсон», — прочитал вслух помощник штурмана. «А меня зовут Рип Шеннон». «Рипли Шеннон, если тебе угодно, чтобы я представился по всей форме». «А это?» — он поманил телевизионного героя. «Это Али Камил. Мы оба с королевы». «Ты, значит, помощник суперкарго?» — заключил он полувопросительно.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 Вокруг кишат люди, идет погрузка. Дейн не мог оторвать глаз от этих гигантов, но он не повернул головы, когда Карс вернул влево и покатился к другому ряду стартовых установок. Кораблей здесь было мало, всего полдюжины, и они были гораздо меньше по размерам. Вольные торговцы, готовые к взлету. И Дейн не очень удивился, когда Карс затормозил возле трапа самого потрепанного из них. Но была в голосе Рипа любовь и неподдельная гордость, когда он объявил «Вот она, приятель, королева солнца, лучший торговец на звездных трассах. Она настоящая леди, наша королева».